Элен оглянулась. Тибалт уже исчез. — Мне обязательно нужно с вами поговорить. — Тибалт, — начала Элен, не зная, следует ли рассказать Бодуэну обо всем. — Что с Тибалтом? — Он сказал, что позаботится о том, чтобы молодой король проиграл войну своему отцу. — Так это Тибалт предатель? — воскликнул Бодуэн. — Но почему? «А вы знаете, что он собирается делать? И зачем ему все это?» «Он хотел навсегда убрать со своей дороги Гийома. Я думаю, дело именно в этом». «Он все это делает из-за Гийома?» Боден опешил. «Закадычными друзьями их, конечно, не назовешь. Но неужели Тибалт из-за него предал своего короля? Боден просто не мог в это поверить. Ну, в общем...» «На самом деле это все из-за меня», — смущенно созналась Элен, не глядя Бодуэну в глаза. «Сначала виной всему оказывается Гийом. А теперь речь идет еще и о вас?» — обескураженно спросил Бодуэн. Он присмотрелся к ней повнимательнее. «Конечно, было в ней что-то особенное. Но ведь вокруг так много красивых женщин. А ведь Элен был уже больше тридцати» и она давно утратила свежесть юности. Тибалт мог добиться благосклонности любой женщины. Он не раз это доказал. Все началось в Танкарвилле. И с тех пор Тибалт считает, что я должна принадлежать ему. Элен серьезно посмотрела на Бодуэна. Однажды он не остановился перед тем, чтобы убить золотых дел мастера, за которого я должна была выйти замуж. Он нанял одного человека и тот зарезал моего жениха как собаку. Тибалт думает, что любит меня, но в то же время он меня и ненавидит. Это он подослал ко мне Дьюке Бёфа, чтобы я сделала меч якобы для короля». «Вы уверены?» — Бодейн нахмурился. «Он сам мне об этом сказал». «А при здесь Гийом?» Тибалт ненавидит его. «Устранение Гийома ему очень выгодно. Он получит влияние, власть» но в первую очередь будет утолена его жажда мести. «Возможно, Тибалт таким образом доказывает преданность королю-отцу», продолжил ее мысль Бодуэн. «Но все же я этого не понимаю. Ведь когда-то молодой Генрих унаследует трон своего отца. Но если его предательство не раскроется, а Тибалт сумеет стать незаменимым, я уверена, что он пойдет на все» но убийство и предательство, лишь бы не попасть под подозрение. Вам лучше поберечь себя. Каждый знает о ваших отношениях с Гийомом. Вы ведь сами говорили, что поддерживаете с ним связь, вспомнила Элен. Пусть только посмеет выдвинуть против меня какие-либо обвинения, повесил голос Бодуэн. Я не думаю, что он на это пойдет. Для этого он слишком осторожен. Главное, он вбил себе в голову будто обязательно должен обладать Рунедуром. — Но это же безумие! — вскричал Бодуэн. Элен кивнула. — В том-то и дело. Тибалт безумен. — Да, этот тип создает такие сложности молодому королю из-за женщины и меча. Бодуэн нервно провел рукой по волосам. — Я, конечно, могу представить, что Адам Дьюке Бёв... И Фома де Колонь хотели избавиться от Гийома. Но вот на сделку с королем-отцом они бы не пошли».